Неожиданно на севере ночное небо осветилось ярким заревом, сопровождаемым гулом взрывов. Началось. Сердце в груди забилось чуть быстрее, но волнения не было, был азарт. Примерно 15 минут лился отвлекающий артнолет, когда он прекратился, до моего слуха дошли отзвуки перестрелки. Мы рассчитываем на вас, парни. Где-то недалеко дружно бухнули пушки шерманов. Их почти бесшумно поддержали многочисленные минометы. Считанные мгновения, и на позиции противника обрушились десятки килограммов смертоносной стали и взрывчатки. Фонтаны взрывов яркими вспышками поднимались с пугающей плотностью. Наш ортналет по меньшей мере выглядит эффектно. Огненный вал стал смещаться дальше, за город. Где же осветительные заряды? Почему такая задержка? Фашисты сейчас придут в себя. В небе один за другим ярко вспыхнули пять больших источников зеленоватого света, похожего на отблески северного сияния. Рейнджеры атаковали молча. Сначала застучал флаг, его целью стали два пулеметных гнезда, обложенных мешками. Небольшие, всего два сантиметра в диаметре снаряды этой убийственно-точной пушки, очень быстро разметали мешки и неудачно попавший под струю пулеметный расчет фрицев. «Холс, сигнал Спирсу! Радист трижды повторил кодовый сигнал «Ветер». Это значило, что ему надо продвигаться вперед и защищать выезд от противотанковых угроз. Пулу пока атаковать нельзя, пусть издалека поддерживает Рональда. «Кинг, вперед!» Пробегая мимо Пайса и Колмена, толкающих вместе со своими бойцами зенитку, скомандовал я им. «Скорострелку на вторую позицию!» Разбитые пулеметные позиции мы проскочили без проблем. Артиллерия и зенитка решили вопрос без вариантов. Вокруг одни трупы в Фельдграу. Далеко впереди, в трех 4 километрах от нас, резко открылся филиал Ада. Артиллерия 6 СД долбила по позициям противника. Вот это хорошо. А вот дальше, вниз по дороге, начались трудности. Справа, на небольшой возвышенности у дороги, неожиданно ожила группа стрелков. В нас открыли огонь из автоматического оружия. И хорошо так ударили, плотно. «Ложись в укрытие, пригните головы!» Закричал я, затем меня поддержали сержанты. Главное не только уметь командовать, но и исполнять эти команды. У рейнджеров выучка, что надо. Все быстро смылись с дороги и открытых мест, никого не видно. Даже скорострелку быстро столкнули в канаву, подальше от опасности. И мне лично торчать под обстрелом было не камельфо, посему я устроился в придорожной канаве. Не очень удобно, конечно, но жить захочешь, как говорится. Солдаты открыли ответный огонь, дважды щелкнули винтовочные гранатометы, застрекотал ручной пулемет. Молча сидеть и ждать, чудо, не наш профиль. На флангах наступление продолжается, но там звуки боя более тяжелые, слышны выстрелы танковых орудий, частые взрывы, крики. Это там, а мы здесь, и наша дорога нужна всем свободной. Надо осмотреться, пока есть свет. Впереди на дороге перевернутый взрывом грузовик Слева, за дорогой, строительная площадка, ряд одноэтажных зданий, несколько недостроенных многоэтажек, порушенный высотный кран, штабеля различных стройматериалов и куча мусора. Война зацепила город в момент его расширения. Эх, жаль. О чем думаешь, лейтенант? Изучай ситуацию. Так, справа небольшой холмик и на нем противник, еще правее кусты, затем заасфальтированная площадка, небольшое здание с навесом, рядом догорают пустые цистерны из-под топлива. Почему пустые? Да полные, наверное, взорвались бы и расплескали пылающее горючее вокруг, а тут даже здание в пяти метрах от них не повреждено, и кусты не горят. Так, остатки дымят, и все. Хм, не про эту ли заправку говорил Доун? Если она, мы на верном пути. Над головой погас осветительный заряд, стало темно. Это ненадолго, сейчас будет новый заряд. Пока что огонь со стороны врага уменьшился. Пайс! «Подави пулеметы! Кинг, продвигайся к стройплощадке! Кейв, бери свое отделение и за мной к заправке!» Быстро раздав команды, я выскользнул из канавы и направился к заправке, двигаясь по большой дуге. Между мной и стрелками на холмике должны быть кусты, это оградит от взглядов. «Подавляющий огонь!» — донеслось от дороги, и тут же застучала зенитка. В небе расцвел цветок осветительного заряда, и следующие за мной рейнджеры невольно пригнулись. Чем ближе продвигались к заправке, тем больше могли разглядеть соседнюю улицу, зону ответственности Спирса и Пула. Мне нравилась картина, открывавшаяся там. Пехота умело и решительно продвигалась вперед, поддерживаемая огнем стюартов, вышедших из города. Они уже подавили два ПТО и сожгли на моих глазах ПЗ-4. Хорошо, так держать. «Вот, почти добрались. Сейчас зайдем во фланг фрицев. Пом, пом, пом! Мать вашу!» Резко скользнув в сторону, я упал лицом в пожухлую траву и мысленно выматерился. Из-за здания по роте сержанта Спирса ударила автоматическая зенитка калибром примерно эток миллиметров сорок-пятьдесят. «Тварь! Это беда! Беда! Кейв! Пом, пом, пом! Надо быстро ее уничтожить, иначе зависнем!» «Рик, бери с собой троих парней, остальных направляй к холму. Нам нужно атаковать обе цели одновременно. Начнем мы. Сигнал «Красная ракета».» В шуме боя ничего умнее в голову не приходит. «Да, я понимаю, сэр». Сержант обернулся к своим подчиненным. Через мгновение к холму через кусты ушла часть отделения Кейва, а за моей спиной агрессивно запыхтели оставшиеся. «Пошли». Пушка отвратительно стучит, выплевывая снаряды по американцам, идущим на прорыв. Она уже рядом, за углом, сейчас ее расчет получит. В лицо бьет жар от огня, цистерны хоть и были пустые, но жирные следы пребывания топлива тоже горюче. В руке зажат дракон, в его стволе ракета красного цвета. Но стрелять рано, надо осторожно проверить, что за цель у нас. Ох ее, танк! Пом-пом-пом! Нет, неправильно, это зенитная самоходная установка. Стоит под навесом заправки, спрятался, значит. Широкая, граненная, ощутимо вытянутая назад башня ЗСУ точно не имеет крыши. Солдат, выскочивший из кустов, подает снаряды танкисту, свесившемуся по пояс из башни. Ага, вон грузовик, там снаряды, и подносчиков двое. Второй ящики с машины сгружает. Хорошо. За спиной у меня стоит Рик, ему, знаками показываю, что к чему. Он кивает. Все понял, молодец. Ну. Пом. С Богом. В небо взмывает ракета, пистолет летит в сторону, нет времени его прятать. Автомат в руки. Короткая очередь, и танкист, принимавший очередной ящик, вываливается из башни. Пом! Рядом глухо щелкает винтовка Джонсона, падает и подносчик. Пом! Гитлеровец, стоявший в кузове грузовика, вылетает из него, получив пулю в лоб. С его головы с характерным диньком слетела каска. Пом! Саммерс подставляет спину, я отталкиваюсь ногой от опоры и подскакиваю к открытой башне. Двое танкистов недоуменно оборачиваются. Они не заметили пропажи товарища, глухие тетери. Их лица искажаются, непонимание, испуг, агрессия. Наводчик пытается вскочить и дотянуться до кобуры. Рядом со мной кейв, и мы уже держим мертвецов на прицеле. Две очереди, и башниров больше нет. В тот момент двое рейнджеров, Грей и Стоунсон... Обежали танк и расстреляли через открытые лобовые люки, не ожидавших подвоха мехвода и радиста. «Башня чиста!» «Грузовик чисто, «Управление чисто!» «Сгорите в аду, ублюдки!» Смачно ругнулся подошедший к колбу ЗСУ Саммерс. «Быстро вытащить тела из танка!» «Техника захвачена!» Оскалился я, ощущая нечеловеческий прилив сил. «Перекусим пока!» «Ням-ням!» «И плевать, что трупы таскать буду!» «Да, сэр!» Стоунсон, остаешься у грузовика до нашего возвращения. Грей, быстро за рычаги и сдай танком немного назад. Кейв Саммерс в башню. Рейнджеры безукоризненно выполнили приказ, двигатель танка загудел, и лязгая гусеницами он попятился, уходя с линии обстрела. Место командира было позади пушки. На мягком кресле лежали наушники и ларингофон. Отлично, в бою голосом не накомандуешься. Сменив каску на наушники, я, наверное, стал похож на заправского танкиста. Башниры повторили мои действия. Стоит думать, их Грей не сглупил. Бил, разворачивай танк влево. Стоп. Окей, Грей меня слышит. Саммерс, что у нас за орудие? Чем заряжено? Глиноствольная 37 миллиметровая автоматическая пушка. В лотке приемника снаряда с желтой головкой. Написано СПРГР, сэр. Осколочный снаряд. То, что надо для пехоты. Рик. Прицел в норме, управление несложное. Под моим сиденьем что-то неожиданно загудело, и башня плавно повернулась на десяток градусов вправо. Электропривод башни стоит. Жирно, фрицы воюет. Хорошо разобрались. Грей, вперед. Для начала надо обойти холм с тыла и заключить фашистов в капкан. Сразу на выезде с заправки мы всем экипажем перепугались до чертиков. Нас занесло прямо на позиции хорошо укрепившейся батареи ПТО, прикрывавшей дорогу. Вот уважаю немцев за дисциплинированность. Порядок у них превыше всего. Поэтому на наше появление они отреагировали без особого интереса. Как стояли у орудий в ожидании подхода нашей колонны, так и продолжили стоять, только один офицер руками замахал. Поздно, Ганс. Расчеты двух дальних пушек накрыли тремя точными очередями, а двух ближайших раздавили. Артиллеристов, попытавшихся сбежать, добили из автоматов. На холм мы выскочили с помпой и фейерверками. По трофейной ЗСУшке не стрелял только ленивый. Наши стреляли, потому что мы вражеская техника, чудище невиданное, опасное. Враги стреляли, потому что наша 37 миллиметровая пушка плевалась в них осколочными снарядами с завидной частотой и точностью. А значит, мы им совсем не друзья. Пассаж, однако. Но ничего. В итоге разобрались, кто есть кто, и уже спокойно додавили врага, попутно прихватив на свободное место стрелка-радиста сержанта Райта. Настройки Кинг прижал с двух сторон не успевшую развернуться вторую батарею противотанковых пачек. Появление нашей ЗСУ и здесь повлияло на ход сражения, а если быть точным, просто его ускорило. Развернуть пушки возможности у ганцев не было. Так и остались они там. «Вот такие мы добрые», Немцы говорят, земли русской хотим. А мы такие из себя щедры. Пожалуйста, берите, даже закапывать вас не будем. Что-то такое я уже для себя подмечал? Посланная вперед разведка вернулась с добрыми вестями. Немцы бросили много сил на сдерживание сил полковника Попсу и Шапка, потому что целый полк его дивизии умудрился прорвать кольцо и выйти к так нужным нам туголицам. Перед нами идеальный шанс прорваться. Обстрел со стороны противника не особо сильный, пора действовать. «Райт, связь с булавой!» Такой позывной получил Дэвидсон. В наушнике зашипело. «Булава, я молот! На конвейерной ленте чисто!» «Повторяю, на конвейерной ленте чисто! Как слышите, прием!» Мне своему места в башне видна голова ударной группы капитана Дэвидсона. Они только что закончили добивать последние очаги сопротивления у дороги. Немцы поспешно отходят из его сектора. Зеленоватый свет осветительных зарядов замечательно освещал территорию вокруг, поэтому я все и смог разглядеть. Да, непростая у минометчиков работа сегодня, держать свет до последнего, пока колонны не покинут город. Булава, вижу до сотни серых, уходят от нас. Булава на связи, молод, слышу вас, на конвейерной ленте чисто, на втором потоке тоже чисто. Серых вижу, пусть бегут, прием. Сэр, пул докладывает на левой дороге чисто. Холц подбежал к танку и привлек мое внимание. Булава, вас понял. Булава, есть новость. Копье докладывает. На левом притоке чисто, прием. Отлично. Молот. Кот Восток. Повторяю, кот Восток. Вот теперь точно все. Основные силы сейчас пойдут вперед. Восток по общей договоренности значит, что моя группа в сотню солдат со всей техникой и талами, что имелись, уже не формально, а фактически объединяется с батальоном Дэвидсона. Единым отрядом мы становимся головной походной заставой основных сил. Нам первым к тугольцам выходить. Холс, Кот Восток. Кинг, встретишь транспорт, погрузишься и к точке встречи. Да, сэр. Вот так, планы поменялись немного. Не будь у меня трофейный ЗСУ и грузовика с боеприпасами к ней, остался бы ждать со всеми подхода колонны. А так оставляю грузовик а сам на танке с нынешним экипажем и тремя рейнджерами в качестве десантников отправляюсь вперед на встречу с капитаном. Вот ныло у меня сердце, словно беду чуяло. Отъехали мы от стройки на сотню метров, над головами погасла последняя искусственная звезда, как впереди там, где мы должны пересечься с капитаном, вспыхнула ожесточенная перестрелка. «Рейнджеры, держитесь! Грей, полный вперед!» «Не дай бог еще засада, тогда мы облажались» выскочили к дороге, а там... «Стой, Господи!» Со всех сторон стрельба и взрывы. Мы, судя по всему, в центре колонны выскочили. Слева два шермана, голова колонны, оба в хлам. У одного даже двигатель из корпуса вышибла, второй ярким факелом горит. Дождь капитана в кювет улетел. Чуть ближе к нам, слева, одна из росомах задом на обочину съехала, гусеницу ей сорвала... Но экипаж отважно продолжает бой, уверенно сажая снаряд за снарядом по кустам на другой стороне дороги. Справа от нас, в хвосте колонны, еще одна САУ, весело так пылает. Пехота по всей длине колонны вовсе в шоке, грузовики побросали. Бездумно сбились на безопасной стороне дороги и стреляют во тьму без разбора. А немцы стреляют в ответ, в том числе из пушек. Разлетевшаяся башня уцелевшей самоходки тому подтверждение. «Десант станка!» Прикрывайте нас и успокойте пехоту. Грей, сдай назад и за разбитый саук к доджу двигайся. Может, Дэвидсон еще жив. Саммерс, приготовь фугасные снаряды. Кейв, цель, пулемет слева. Беглый огонь. Немцы испугались. Там, куда попали снаряды пушки, огневые позиции затихали навсегда. Тут без вариантов. Либо труп, либо отступил. Справа с яркой вспышкой поднялся столб земли, комья которой посыпались на голову и за шиворот. Противотанковое орудие слева. Ё-моё, пушка в десятки метров от доджа капитана укрылась. Как она там оказалась? Прячься за разбитый танк, я соскочу здесь. Киев оторвался от прицела и попытался меня остановить, но я уже перемахнул через борт башни. Подавите пушку. Сэр, не делайте этого. Рик. Не я сейчас самый важный. Вот только куда меня несет, скажите, люди. Припав к земле возле танка, огляделся, танкодесантники махнули мне рукой, кто-то скомандовал. «Прикрывающий огонь!» И все солдаты, кто мог стрелять, открыли по противнику шквальный огонь. «Это мой шанс. Рывок через дорогу. Ох, беда, горящий танк меня подсвечивает. Слева и справа поднимаются фонтанчики, пыли выбитые пулями». Словно безумный я, диким зигзагом мчусь вперед и уже у самого джипа ныряю и кубрем подлетаю к колесам машины. Откуда только силы берутся? Осмотримся. Проклятие. В кузове лежит мертвый радист, крепко сжимающий карабин. Он собирался драться, но не успел выбраться из машины. Разбитые вдребезги рация вынесены из креплений в борту. Что в кабине? День. От капота с пуля, заставив меня пригнуться. Забываешься, лейтенант. Водителя нет за рулем. Он успел выскочить из машины, укрыться за двигателем и даже несколько раз выстрелить из винтовки, но его настигла пуля, прямо сквозь каску в голову. Где же капитан? На пассажирском месте, рядом с водителем пусто. Куда он делся? За машиной в канаве кто-то застонал. Нашел. Вытаскивать капитана под обстрелом было нелегко. Пришлось лезть под машину и завиваться ужом и шлепать локтями по луже масла. В темноте кое-как ухватил что-то бормочущего себе под нос Дэвидсона, залипкий от крови воротник, и потащил. Выбравшись обратно за дочь, я с горечью осознал, что ситуация становится хуже. Немцы медленно напирали на зашуганный батальон, плотность огня со стороны противника возрастала. Трофейная ЗСУшка кое-как загасила противотанковую пушку и изо всех сил старалась прикрыть меня. Но для безопасности пришлось отвести машину назад на десяток метров и стрелять оттуда. «Вашу мамашу как свалить?» Пули в попытках достать меня с истервенением вышибают из корпуса измученного доджа снапы искр. «Вперед!» «Еще чего?» С кустов рядом с разбитой пушкой выскользнуло минимум четыре тени. «Мои танкодесантники попытались прижать их огнем. Есть секунда, думай» то всех не отобьюсь однозначно, селенок не хватит. Бежать? Под пулями? Один может и перебегу дорогу, но с раненым кэпом этот финт не прокатит. Или прокатит. А, была не была, экспромт, блин. Вытряхиваю из-под сумка все наличные гранаты. Две домовые и три осколочные. Окей. Сначала осколочные. Выдергиваешь чеку, бросаешь. Чеку чуть левее бросаешь. Третья пошла. Теперь домовые. Раз. Куда выскальзываешь, вторая? Иди сюда, домовушка. Хе-хе. Задыхаясь от ударившего в лицо потока дыма, швыряю последнюю гранату, и словно опытный, но все равно невероятно уставший грузчик, натужно кряхтя закидываю на плечи взвывшего от боли капитана. Ноги-ноги, выносите мою... Хе -хе, спину. Бегите, лейтенант, бегите! Как же это бодрит. Жаль, такая бодрость не останавливает пуль. Еще два шага, и я в безопасности. Хлопок гранаты за спиной я услышал. За доли секунды успел испугаться и расслабиться. Кажется, не зацепило. Но, увы ах, правую ногу сильно и просто чертовски больно дернула влево. Ноги заплелись, и я кувырком вместе с раненым Дэвидсоном на плечах полетел в руки вынырнувших из темноты рейнджеров. Ай-яй-яй-яй! Ай, ай, ай. Нога, нога, нога, нога! Ай сейчас помру, как больно. Фак, малек. А, щит вы ранены, сэр? В моем мире на такой подход к делу сказали бы, капитан очевидность не спит. Но у меня только на мысль о Кэпе хватило сил. И без того темный предрассветный мир неожиданно и окончательно померк. Это из-за какой-то раны на ноге? Шутить изволите? Сэр, очнитесь, сэр! Убью Кинга, так лупить меня по лицу. Трибуналом попахивает. Нападение на офицера, блин. Ха. Мыслью, значит, существую черт, прорвало меня наконец-то. Весь день обороны города я лишь трудился, думать не очень хотелось. Сэр? Ум, хватит меня бить. Сознание вернулось вместе с болью. Двинул ногой и сразу искры в глаз. Ох, черт, фух, проклятие. Так, а мы ведь движемся. Точнее, я еду в транспорте. Мы в грузовике, грузовик в колонне, колонна на дороге. Значит, отбились. Так, есть вопросы. Мы все еще авангард? Да, сэр. Кинг ловко и непринужденно, словно мы не в грузовике на разбитой дороге, скользнул на соседнее место. Напротив меня и Сэма оказались сержант Райт, Холс и Райфл, командование взвода в сборе. Много места в машине было занято ящиками и бочками. Встретили тылы, подошли к вам, отбросили немцев и вперед. Полк идет за нами с километром отставания. Пока тихо, сэр. До с полтора километра, мы на проселочной дороге. Кончаны проскочили на полном ходу, слышите бой впереди? Встречный удар русских. Пробивает нам коридор, подтвердил сержант. Мы, к счастью, после засады на серьезные препятствия не нарвались. У противника начался разброд, мы вышли в их ближайшие тылы. Великолепно. Кто командует ударной группой? Вы, сэр. Опаньки, меня передернуло. Даже боли в ноге не ощутил. Я остался за старшего? Эхма, А чего хотелось-то? Что Кэп очнется и будет командовать? Я же сам его спрашивал, есть ли у него офицер в заместителях, а он мне, нет единственного лейтенанта Оклайда, не поставлю в замы. Остаются только сержанты. Эй, а ведь и я был вне реальности, значит, командовал следующий по старшинству. Первый сержант Кинг. У Дэвидсона в батальоне первых сержантов не было. Ясно? Спасибо, Сэм. Сержант ухмыльнулся и кивнул. Ему за мной подчищать долго придется, пока опыта не наберусь. Он моя и правая, и левая рука. Как капитан. Жив, но без сознания. У него переломы ребер и травма головы, уложили в санитарной машине. Каково общее состояние группы? Во взводе трое раненых один тяжелый, в батальоне потери значительно хуже, много убитых. Чёртова засада. Да уж. Это было неприятно в крайней степени. Наша механизированная группа без потерь, прикомандированные к Дэвидсону танкисты и самоходчики потрепаны. В голове колонны трофейная самоходка и все стюарты пула. Потом наш взвод и три рассамахи. Замыкают колонну инженеры и остальные САУ. В центре все вперемешку. Более точной информации у меня пока нет. Нормально, прорвемся. Пересесть поудобнее оказалось невозможно. Ногу прострелило болью. Сэр, у вас в ноге застрял осколок, требуется операционное вмешательство. С пугающим спокойствием и отрешенностью произнес Стэнфорд. Вам сделать укол обезболивающего? А раньше он без моего ведома сделать не смог? Если подумать, то, наверное, он правильно сделал, что не шурнул мне морфия. Вдруг я бы спокойненько продолжил отдыхать, а это сейчас непозволительная роскошь. Не стоит. Будешь мне ногу резать, тогда и сделаешь. Потерплю пока. «Лучше найдите мне поесть, а то в желудке ветер гуляет». Аллан кивнул забинтованной головой и полез в хаверсак. Холс, что слышно в эфире? У реки прорыв тоже удался. 15 минут назад я слышал сообщение от капитана Гримвея о контакте передовых групп прорыва с частями 6-й стрелковой дивизии русских. Хорошая новость, греет душу. Теперь нам надо встретиться с союзниками и обеспечить проход полка, висящего позади. «Ух, тяжелая у нас работенка», — пролепетал я, жадно поглощая свинину с бобами.